Глава вторая Вот наши солдаты стоят по всему миру Ждут, выстроившись в линию, готовые услышать боевой клич Все в сборе здесь, победа близка Звук наполнит зал «Делая всех нас сильнее, мы в одиночку бьемся за металл, это правда, у нас есть право жить битвой, мы здесь для всех, теперь клянемся, что кровь на вашей стали не высохнет никогда, стоим и бьемся вместе под металлическими небесами, братья повсюду, поднимите свои руки в воздух, мы воины». Воины мира Словно гром с неба Мы поклялись сражаться и умереть Мы воины войны мира Многие выступают против нас Но им никогда не победить Мы обещали вернуться И вот мы здесь вновь Мы принесли им разрушение Страдание и боль Мы молод богов Мы гром ветер и дождь. Вот они ждут в страхе с мечами в слабых руках. Тот, кто мечтает стать королем, в первую очередь должен быть человеком. Я взываю к ним, я атакую их всех лживой жизнью. И в свой смертный час они должны признаться перед смертью. И если я должен погибнуть в битве. «Мои братья, что сражаются рядом со мной, снарядят мою лошадь и оружие, расскажут моей семье, как я умер. До тех пор, пока я буду сильным, я буду биться за всех, это факт. Все, кто стоит у меня на пути, умрут от клинка. Братья повсюду, поднимите свои руки в воздух, мы воины, воины мира». Man of War, Warriors of the World. Zadайте пункт назначения. Отвлекая от раздумий, назойливо потребовал игольчатый рабашар, вновь появившийся из пиликнувшего слота в стене. Кейт повертела кусок пластика в руках. «Куда ей теперь идти? Вернуться в отведенную комнату? Но она не сможет заснуть. Девушке нужно было что-то делать, отвлечься движениями от назойливых тяжелых мыслей, упорно не желающих отпускать. По-хорошему... Нужно было бы навестить психолога, но вновь и вновь прокручивая в мозгу отдельные фрагменты только что состоявшегося разговора с Медекисом, Кейт неожиданно приняла решение. Есть тот, кого она сейчас больше всего хочет видеть, единственного знакомого человека в этом таинственном месте. Повернув карту нужной стороной, Кейт вставила ее в приемник, Который послушно активировал робот. В лаборатории Паташика, оборудованной на самом нижнем уровне. Или все-таки Ярусе, по обыкновению царил таинственный полумрак. Многочисленные стеллажи с полками, уставленными всевозможными приспособлениями и инструментами. Всевозможные ящики, коробочки и контейнеры всех размеров, сваленные на полу тут и там. В нескольких клетках. Кто-то деловито шебуршился в горе деревянных опилок. Торчало несколько лысых мышиных хвостов. Осторожно проходящую внутрь помещения Кит поразили выстроенные в ряд высокие колбы из прозрачного стекла, внутри которых тонким слоем был насыпан земляной грунт. Из земли вверх, словно в ускоренной съемке, тянулись тонкие, наливавшиеся зеленью стебельки – на концах которых тут же распускались алые бутоны цветов, облетали, и растение умирало. Затем процесс повторялся снова. На внешней стороне каждой колбы был установлен цифровой таймер, на котором с разной скоростью отсчитывались миллисекунды. На двух последних емкостях, мимо которых с любопытством прошла Кейт, цифры побежали назад, заставив две тыквы съежиться до размера семечек, зарывшихся в грунт. Далее потянулся двойной ряд досок с выведенными маркерами-формулами. Было косо прикреплено несколько чертежей. Одним словом, это была не просто лаборатория, каких пруд пруди при университетах, а настоящая научная Мекка, Полное всевозможных невероятных научных творений, порожденных неугомонной фантазией главного ученого корпорации. В дальнем конце помещения, под мягко подсвечиваемым лабораторным столом, склонились Поташек и его ассистент. Вооружившись пинцетами, они внимательно изучали нечто лежащее на стеклянном блюде через очки-микроскопы с мощными диоптриями. «Сэм!» При виде старого знакомого Кит не сдержала радостный возглас. Казалось, она видела его только вчера. Впрочем, может быть, так и было. Ученые подняли головы на звук, а с блюда деловито жужжав, взлетела большая толстая муха. «А, Кейт, привет!» Сэм смотрел на девушку сквозь очки, делавшие его зрачки в два раза больше. «Ты уже здесь!» Взъерошенный, бородатый, в неизменном пиджаке с заплатами на локтях, сонопедагог с технического факультета, старый, добрый, нисколечки не изменившийся Сэм Поташек. Действительно, как будто это было вчера. «Как видишь...» — подходя ближе, улыбнулась девушка. «Только не совсем до конца понимаю, где именно». «Мистер Поташек...» «Да-да, изловите ее...» Снимая одноразовые перчатки, попросил ученый ассистента, который вооружился маленьким сачком и привычными движениями, изготовившись, двинулся на перерез насекомому, подобно маленькому дирижаблю, летевшему в сторону катки с незнакомым Кейт вьющимся растением. Только постарайтесь при этом ее не убить, Генри. Мне кажется, у этой особи могут быть интересные перспективы. Кейт Выкинув перчатки в мусорное ведро, поташек порывисто подошел к девушке и горячо обнял. Девушка знала, что добряк Сэм обожал плоско шутить и был склонен к сантиментам. Но к такому внезапному проявлению чувств готова не была. «Я тоже рада тебя видеть», — искренне призналась она, когда ученый, покончив с объятиями, сделал шаг назад, чтобы ее рассмотреть. «Но у меня такое ощущение...» «Немного странно, Понимаю», – кивнул Поташек, – «как будто это было вчера. Вот именно. С одной стороны так и есть, а с другой мы не виделись почти двенадцать тысяч лет, Кейт. Даже у меня в голове до сих пор не укладывается». В голосе ученого прозвучал неподдельный восторг. «Здорово, правда? Это же круче, чем Стартрек!» «Да уж», – кисло поддакнула Кейт. Я, глядя в пространство вокруг себя, поежилась. Но все равно, это ужасно похоже на какой-то сон. Почему я попала именно сюда, а не куда-то в другое место? И как здесь оказался ты и такой... не старый? Ну, разве что чуть-чуть. А разве Медекис тебе ничего не рассказал? Удивился Апаташек и посмотрел на соседний стол с мониторами и парой принтеров, из недр которых с тихим гудением пазли распечатки. — Рабоспутник же тебя к нему проводил? — Ничего конкретного, — пожала плечами девушка, — что мы в штаб-квартире, что наступают тяжелые времена, и что для начала мне нужно отдохнуть и прийти в себя. — Тогда пусть сам тебя и вводит в курс дела, — покачал головой Сэм а то будут потом опять говорить, что болтаю лишнего. Отдохнуть действительно стоит, ты слегка бледновато». «Буду считать это комплиментом», — Кит иронично выгнула бровь, учитывая, что на меня упал пассажирский авиалайнер. Преследовавший муху ассистент налетел на плотно запечатанный ящик и во весь рост растянулся на полу, выронив при этом сачок. Кейт и Поташек повернулись на звук. Спасающееся бегством муха пролетела сквозь прутья клетки для лабораторных животных и в следующее мгновение исчезла в сомкнувшейся пасти метнувшегося из кучи опилок существа, покрытого бурым свалявшимся мехом, при виде которого глаза Кейт расширились от ужас. Хвост был далеко не мышиным. Ужас. Теория Брэди в действии. Одна муха безобидна вполне, но если посвечаешь рой, лучше носить черно-белое. В ворохе опадающей стружки мелькнули острые коготки и выпученные красные глазенки, венчавшие приплюснутую мордочку с большими ушами. Стремительно работающие челюсти с острыми, как бритвы, зубами в один момент перемололи хитиновый панцирь. Это напомнило девушке еще об одном. «Медекис сказал, что я должна получить у тебя что-то, чтобы выходить на улицу». Судорожно сглотнув, она неотрывно следила, как запертое в клетку существо, проглотив насекомое, снова возится глубже зарываясь в опилки. «Ах, да!» Сэм поискал что-то вокруг себя и, выудив из вороха распечаток какой-то продолговатый предмет из черной пластмассы, протянул его кит. «Разрядник. Дополнительно оснащен поисковым маяком дальнего действия. Держать вот так, нажимать сюда, не перепутай. Бьет разрядом 400 вольт, мало не покажется. Обезьяны еще пугаются, а вот от гусениц лучше сразу бежать, не то плюнут». «Гусеницы? Обезьяны?» «Кто еще может напасть на нее в горах, ети? Девушка с опаской взвесила не нетяжелый прибор в руке. Что же такое опасное крылось за стенами здания, что для выхода наружу необходимо было иметь при себе это? Они же не в джунде, в конце концов! В клетке снова недовольно завозились. А это... это кто? Что-то вроде лемура, только с дурным характером, «Не обращай внимания, они всегда нервные, когда линяют», – буднично отмахнулся Поташек, встретив виноватый взгляд поднимающегося с пола лаборанта. «Вы опять забыли покормить его с утра, Генри? Ну как же так? Поверьте, мухи, отобранные для опытов, и те, которых можно, потратив лишних пару часиков с утра пораньше наловить с южной террасы, ни нисколечко не отличаются». Кроме того, что на мух, специально подготовленных к опытам, уходит вдвое больше времени. Еще не хватало, чтобы, по вашей милости, у него началась аллергия на компонентную сыворотку. «Извините, сэр. Сделанного не воротишь. Просто вам следует быть повнимательнее. Наука требует полной самоотдачи и концентрации». Кейт с молчаливой улыбкой слушала, как ее приятель с профессорской нравоучительностью поучает юное поколение. Из-под свеженобросных гореопилок в клетке донесся короткий утробный звук, смахивающий на отрыжку. «Ничего не поделаешь, попробуем еще на одной», – заключил Поташек. Вооружившись пинцетом, он извлек из инкубационной камеры извивающуюся бурую личинку, и аккуратно положил ее на стеклянное блюдо. На чем ты работаешь?» «Изучаю локальное цикличное влияние временных потоков на органическую материю в разных стадиях». «Генри, помогите мне!» Подошедший ассистент отложил сачок и стал что-то сосредоточенно регулировать под поверхностью, где лежала личинка. Присмотревшись, Кейт увидела там сложный механизм, к которому был подключен хроноперстень. Генри тем временем вооружился шприцем и опытным движением ввел в тельце личинки какую-то зеленоватую жидкость. «Попробуем уменьшить мощность, но скорость оставим прежней». «Угу. Смотри». Ученый торжественно посмотрел на Кит, пока лаборант накрывал личинку прозрачным колпаком. «Запускайте, Генри». Пиликнул активированный механизм, и на глазах у потрясенной девушки личинка за несколько мгновений превратилась во взрослую толстую муху. Она покружилась на месте и стала деловито тереть обрюшка задней лапки, покрытые вязкой слизью. А теперь обратно. Съюжившись, словно раздавленной невидимым кулаком, насекомое опять превратилось в шевелящуюся личинку. «Ну как, а? Окей, верните ее!» На столе снова появилась покрытая слизью муха. Кит закусила губу. То, что, по всей видимости, искренне развлекало Паташика, вызвало у девушки острый рвотный позыв. «Перестань, пожалуйста, это же отвратительно!» – поморщилась Кит. «Нет, это гениально!» – торжественно заключил Паташик, поднимая к потолку указательный палец. «Ты хоть представляешь, какие возможности откроются перед нами, если удастся с помощью перцней получить контроль не только над пространством и временем, но и органической материей. Мгновенная регенерация тканей и внутренних органов с таким прорывом никакие болезни больше человечеству не страшны. Пшик! Плюнуть и растереть!» «Да это же еще один шаг к бессмертию, Кейт! Да еще какой! Семимильный! Перспективы просто невероятны! Следите за ней, Генри, не дайте улететь!» «Я, пожалуй, пойду!» Кейт подняла руку с электрошокером. «Спасибо! Пользуйся, но одно я пока тебе все-таки выходить не советую!» «Эй, Кейт!» Уже будучи в дверях, девушка обернулась на оклик. Поташек успел опустить на глаза очки микроскопы, отчего его глаза вновь непропорционально увеличились. «Рад тебя видеть!» Он отсылитовал пинцетом, в котором была зажата шкурка личинки. «И я!» Вернувшись в свою комнату, Кейт вздрогнула, застыв на пороге, и настороженно уставилась в дальний угол, где в сумраке позади застеленной кровати вырисовывались чуть покачивающиеся на фоне открытого окна округлые знакомые очертания. Внутренне сжавшись от того, что сейчас увидит, она нашарила в прихожий выключатель. Так и есть. Самое удивительное, что они были сложены именно в том самом небрежном беспорядке, в котором она все оставила. Будто невидимая рука, охватив все предметы разом, Мигом перенесла их сюда из чикагской квартиры, которую девушка толком-то так и не успела обжить, зато короткое суматошное время, что провела после перевода на новом месте. картонные ящики, помеченные маркером, аккуратным знакомым почерком, который даже не потускнел. Вот распечатанная с меткой одежда работа, в котором она в тропях копалась, собираясь на свою первую встречу с Муни на берегу озера Мичиган. «Кто их сюда принес? Откуда?» Хотя ответ на второй вопрос в данной ситуации был очевиден и автоматически отпадал. Обогнув кровать, Кейт подошла к ящикам и оглядела парящие над ними обманчиво веселые разноцветные шарики. Не заглядывая, она наизусть знала, что находится в каждом из них. Одежда, книги несколько дисков Джарвиса и Манкимена, несколько безделушек на память о колледже. Ее маленький, никогда казавшийся уютным и такой скудный мирок. Все, что она, по сути, успела нажить. Что ей хотели этим сказать? Добро пожелать в новый дом? Новоселье продолжается? Окружив привычными вещами, «Предлагали создать попытку уюта, чтобы помочь ей быстрее освоиться на новом, незнакомом месте?» «А может, она уже не хочет всего этого видеть?» «Покопавшись в поисках проигрывателя, она поставила один из дисков. У этих стен есть глаза, что смотрят с ряда снимков, и лиц, как у меня. Во что превратились и кем же мы стали?» Уже и не помня, когда стартовали. Одна комната, две кровати. В шкафу висит твое любимое платье. Crowded House, Silent House Вытащив ящик с меткой «семья», Кит поставила его на стол и, поддев ногтем, отодрала упаковочную липкую ленту. Достала фотоальбом, на страницах которого ее дожидались знакомые люди. Разглядывая снимки, она просидела до самого вечера. Когда снаружи окончательно стемнело, и в безоблачном ночном небе над долиной показались мириады переливающихся звезд, засидевшаяся за воспоминаниями Кейт почувствовала, что наконец-то проголодалась. Внезапно разыгравшийся аппетит не могли перебить даже научные экзорсисы Поташика над несчастной мухой. Хороший ужин – позволит не только подкрепить силы и дух, но и успокоить нервы. Вдобавок, взыграло обычное женское любопытство. Какие там непонятные названия, ей говорил Дин, что там сегодня в меню. Хотя, судя по позднему часу, ужин давно закончился. Станут ли заново суетиться ради одной голодной девушки? Мгновенно откликнувшийся желудок предложил попробовать. — А еще захотелось принять долгий горячий душ. Ей доставили поднос с непонятной поклепкой, сдобренной горкой зелени, и тарелку с пельменями размерами, несколько превосходящими обычные, которые она, отчаянно воюя палочками в заплетающихся пальцах, как-то пробовала в арморсквер. По всей видимости, это и были пресловутые Момо, о которых упоминал Медекис. Миндекис Жест повара нельзя было не оценить К блюдам прилагались привычные европейцу столовые приборы Аккуратно завернутые в салфетку Или традиционные национальные атрибуты китайских и японских ресторанов Щедро разбросанных по всей планете Не более чем улыбочная дань традиции Выставленная на показ ради вездесущих туристов Интересно А какие национальности превалируют в самой корпорации? Играет ли роль этническая принадлежность при вербовке в Хронос очередного сотрудника? Кейт раньше об этом никогда не задумывалась. При случае нужно будет у кого-нибудь расспросить. Еда начинала остывать». Устроившись за столом напротив окна, через которое в комнату вместе с горным ветерком изредка долетали непривычные звуки, вступающие в свои права исторического ночного мира, Кейт неторопливо поужинал, размышляя обо всем, что с ней случилось за последнее время. Что стало с приемным отцом, когда он узнал о трагедии в небоскребе? Да и сообщили ли ему вообще, что она в нем была? Кейт горько вздохнула, вспоминая их последнюю рыбалку в канадском заповеднике. «Да и она сама. Тот ли она человек, которым было раньше? Или авиационный удар на башню Трампа навсегда перечеркнул ее жизненно до и после? И той энергичной, находчивой девушки с оптимизмом и энтузиазмом в юности, смотрящей в неизвестное будущее, больше уже нет?» «Нетушки!» «Чёрта с два!» «Людьми и каждого человека в отдельности нас делает совершенно другое, и никакое время над этим не властно». Девушка фыркнула и допила терпкий ягодно-травяной чай. Время. При упоминании этого слова уже начинало порядком подташнивать. Присланный местным поваром-индусом ужин оказался неприхотливым и вкусным, аккуратно собрав посуду Кейт широко зевнула. Вставив в робота карту с электронной инструкцией и вернув ему поднос, она разделась и забралась на кровать, укрывшись до подбородка одеялом. Изменить ход событий сейчас все равно не в ее силах. Поэтому будем плыть по течению и надеяться, что кривая выведет таки в лучшую сторону. Может еще образуется. Хотя от последних слов с Дином во время их разговора У Кейт по телу все равно разбегались мурашки. Тяжелые времена, грядет война. Из-за чего? С кем? Тяжелые мысли давили, но усталость, приправленная сытостью, все-таки взяли свое. И девушка, перевернувшись на бок, уснула. Игольчатый робот-поводырь, или как Кейт для удобства окрестил его для себя липучка, при умелом обращении оказался дельным помощником и теперь сопровождал ее буквально повсюду. Медекис промучил ее ожиданием почти несколько дней, за которые Кейт, чтобы хоть как-то развлечь себя, успела как следует изучить штаб-квартиру корпорации, но по-прежнему с опаской сторонясь главных ворот – возле которых круглосуточно дежурил укрепленный пост вооруженной охраны. На третий сутки, когда томящаяся в невидении девушка разобрала, перебрала все коробки и уже была готова на стены лезть от безделья, Медекис наконец-то за ней послал. В небольшом зале совещаний ее уже ожидало несколько человек, среди которых Кейт узнала Дина и Поташика, а вот третий мужчина – был ей незнаком. «Знакомьтесь», — сказал Медекис, когда тот поднялся навстречу девушке. «Хосе Мишато, мой заместитель». «Очень приятно. Здравствуйте. Он тоже будет принимать участие в операции». «Операции?» — скинула брови девушка. «Ты что ей вообще ничего не рассказывал?» Не менее удивленный Мишада посмотрел на Дина, словно продолжая давно начатый разговор, касающийся девушки. «Нет, у нас не было времени. Да и Кейт нужно было прийти в себя и успокоиться после случившегося в Чикаго». «Понимаю». Сцепив руки на затылке, Хосе шумно выдохнул и, отвернувшись, подошел к стенду с проекционной аппаратурой. «Времени в обрез. Ситуация и без того хуже некуда» так еще и некоторые в составе группы не введены в курс дела. Сейчас наверстаем. По крайней мере, я рад, что вы уже в порядке, Кейт. Добро пожаловать в замок из слоновой кости. Благодарю. Кейт растерянно переглянулась с Поташиком, который, по обыкновению абстрагировавшись от окружающего, что-то увлеченно подсчитывал на своем карманном калькуляторе. Поймав ее непонимающий взгляд, ученый скорчил кислую мину и ткнул себя двумя пальцами в кадык. Осталось дождаться четвертого участника. Присевший на край лекторского стола Мидекис словно игральные карты тасовал что-то в пластиковой коробочке. Присмотревшись, Кейт разглядела пронумерованные голослайды. Судя по напряжению начальник безопасности тоже заметно нервничал. «Кстати, вот и она». Дверь снова открылась, и в зал совещаний шумно ввалилась молодая девушка лет 18-19, по виду еще совсем студентка, прижимающая к груди несколько учебников. «Недельская. Сколько вас можно ждать?» Оглядев короткое полупальто и пузатую сумку с фотоаппаратом на длинном ремне, Медекис с явным раздражением бросил взгляд на настенные часы. «Здесь вам не университет, чтобы прогуливать, соизволите объяснить». «Извините, торопилась и перепутала этажи». Небрежно бросив сумку на ближайшее кресло, она сдернула с головы шапку, рассыпав по плечам истинно черные волосы. Погода с утра просто отличная. «Как вы попали за территорию?» — серьезно нахмурился Медекис. «Помнится, я не выдавал вам новый пропуск. Мне же выписали на неделю вперед». Состроив саму невинность, парировала девушка. «Вот. Что, не помните? Я же специально у вас спросила. Мне нужно для эссе о местной фауне». «Ну, хорошо. Допустим». Невзирая на кокетство, продолжал допытываться Медекис. «А это что у вас там?» «Где?» – не поняла собеседница. «На щеке». Про это юная особа явно успела забыть, поскольку на ее лице мгновенно отобразилась целая гамма противоречивых чувств. «Поцарапалась о колючки. наконец уклончиво сказала она, прикрывая локонами тоненький свежий рубец И повесила полупальто на спинку кресла. Ну так что, начинаем. С кем я еще не знакома, доброе утро. Этот разговор не закончен. Пока вы находитесь на территории базы, я несу за вас полную ответственность, мисс. Так что, извольте соблюдать правила. И после обязательно навестите медпункт. Пусть вам посмотрят царапину. Хорошо. «Как скажете!» Девушка села в кресло и, закинув ногу на ногу, покорно капитулировала, прибавив под подозрительным взглядом Медекиса. «Зайду, зайду! Обещаю!» «Кто-нибудь может объяснить мне, наконец, что это еще за чудо?» Глядя в раскрасневшееся от горного воздуха лицо с умными глазами, в которых плескалась озорная искорка, обескураженно поинтересовался следящий за диалогом Хоссе. Знакомьтесь, Марина Недельская из московского отделения. Наш историк-эксперт. Специализация библеистика. Отличница учебы, две научные работы, пишет диссертацию по мировым религиям. Одним словом, вундеркинд. В ее основную задачу будет входить проложение нашего временного маршрута. «Итак, раз все наконец-то в сборе, можем начинать. Прошу, садитесь!» «Русская! Это еще что за новости?» Недоверчиво поинтересовался Мишадо. «Вам что-то не нравится?» Мгновенно вскинулась девушка. «Если честно, мне все не нравится», покачал головой Мишада. «Чертовщина какая-то!» «Остынь, Хосе!» Медыкис предупредительно повысил голос. «Мы все тут теперь в одной упряжке. Забыл?» «Конечно, босс!» – Мишада поднял руки. «Не сочтите за капризы, но у нас на носу конфликт вселенского масштаба, а в напарнике, который должен прикрывать мою спину, мне предлагают кого? Девчонку?» «Вы же еще совершенно меня не знаете!» – воинственно прищурилась Марина. Кейт машинально отметила, что говорила девушка свободно, на хорошем английском, с легким славянским акцентом. Что за манера судить по первому впечатлению? «Зато я все прекрасно вижу», – парировал Мишада, с мужской непреклонностью отсекая любые доводы собеседницы. «Вы еще совсем дитя. Вам нужно заботиться о хороших отметках и как бы половче заманить принца факультета на выпускной бал». Они соваться в дела, которые взрослым-то не по зубам. «Перестань, Хосе! Чего ты на нее набросился?» Дин погасил в помещении свет. «У нас мало времени». Мишада послушно занял свое место. «Итак, перед вами Гай Мэттис». Вставив один из голослайтов в проекционный аппарат, Медекис кивнул на появившееся изображение человека В форме военного летчика. Американский астронавт – участник колониальной экспедиции на Марс, которая обернулась полным провалом. По крайней мере, так дело обстоит в глазах общественности. Когда история более-менее улеглась и отправилась под стекло музейных архивов, Мэтьюс внезапно вернулся на спасательной капсуле, автоматически отстыковавшейся за станцией «Феникс», курсирующие на орбите Марса. «Что там произошло?» – спросила Кит, сидящая рядом с Мариной, которая, водрузив на колени тетрадь, бегло заносила в нее пометки на русском. «Хронос-1» – они инициировали марсовую экспедицию, подбросив в 2040 год технологии будущего, а именно чертежи еще не изобретенного фотонного двигателя. Слушая неторопливый рассказ Медекиса, Кейт ощущала, как с каждым новым произнесенным словом все сильнее покрывается мурашками. С помощью этого двигателя они с легкостью убедили тогдашнее мировое правительство в необходимости покорения человечеством ближайшего космоса и в первую очередь Марса. Именно там, на красной планете в недрах Земли, Был тысячелетиями спрятан некий уникальный минерал. Так, так, заилозил на своем месте оживившийся Поташек. И что же в нем было такого восхитительного? Он сделал Мэтьюза бессмертным. Коротко ответил Медекс. О, -о, О, благоговейно выдохнул ученый и сразу прищурился. Но почему мне не сообщили об этом раньше? «Когда что-либо так или иначе касается науки, обычно в курс дела всегда ставят меня». «А, все, все понял Дин, треклятый допуск, прости, запамятовал». «Но каким образом?» – осторожно спросил Кит, пытаясь как следует осмыслить услышанную информацию. «Что же все-таки произошло там, на Марсе?» «Как раз этого точно установить не удалось». «Для нас важнее всего то, что, осознав возможность его бессмертия, мировая общественность в 2060 году увидела в нем нового божественного мессию, способного творить чудеса, что в конечном итоге привело вот к этому». Медекис переключил режим в голопроекторе, и в следующую секунду сидящих в помещении окружила разъяренная пестующаяся толпа, Состоящий из неконтролирующих свои поступки людей. По барабанным перепонкам хлестанул единый многоголосый ор. Реальность происходящего была настолько правдоподобной, что девушки вздрогнули, когда сквозь марину пронесся человек с перекошенным лицом, волочащий за волосы опрокинутую на землю женщину. «Мы присутствуем в кадрах хроники», которую снимал малоизвестный документалист Дэн Даррелл, будучи одним из схожих в так называемый круг, приближенных к Мэтьюсам. К сожалению, он тоже погиб в том столпотворении. «По делам, бортнул Мишада, – «парень явно возомнил себя вторым Спилбергом». Вокруг Мессии собралась небольшая группа единомышленников, продолжал вводить в курс дела Медекис которых мы для краткости окрестили апостолами и которые использовали мнимое божественное предназначение Гая в своих личных корыстных целях. Но, как ни странно, сам Мэтьюс был далеко не в восторге от сложившейся ситуации и, наоборот, искал уединения. Люди жаждали чудес и в конечном итоге не нашли ничего лучше, как потребовать от Мэтьюза чтобы он публично воскрес. Кресла с собравшимися оказались на деревянном помосте, посреди которого уже водружали самодельный крест с прибитым к нему астронавтом. «Какой ужас!» — оценила недельская. «Скоты!» Никто из них еще не понимает, что, принося в жертву одного человека, они обрекают на гибель весь мир. Это было водное, так сказать. Теперь мы поговорим непосредственно о вашей цели нашего собрания. Медекис снова завозился с проектором. Сотрудникам нашей корпорации удалось перехватить Гая Мэтьюза, прежде чем он попался в цепкие лапы агентов Хронос-2. По нашим данным, Мэтьюз был нужен нашим конкурентам для неких опытов, результаты которых могли бы привести к трагическим последствиям для всего человечества. Так вот, вы четверо были отобраны для выполнения непростой операции. Задача вашей группы – сбить со следом Мэтью за ребят из Хроноса-2, не дать им его обнаружить, запутать, сбить с толку, чтобы они отступили и прекратили поиски. «Босс, ты же не хочешь сказать, чтобы мы вчетвером спасли этот треклятый шарик?» Искренне удивившись, вскинул брови Мишата. «Нет, я просто на Так-то я в деле, ты же знаешь!» «Марина, вы все подготовили?» Дин никак не отреагировал на реплику заместителя. Дельская кивнула и, порывшись в сумке, протянула начальнику безопасности голос Лайт. «Благодарю. Вот ваш основной маршрут». Взяв его, Дин поменял слайды в проекционной машине. «Марина, вы точно все еще раз проверили?» «Да, все места подобраны с прицелом на максимальный эффект». Поднявшись со своего места, Мишада подошел ближе, оглядывая разбросанные по проекционному экрану локации. «Вьетнам!» Он с сомнением ткнул пальцем в одну из них. «А что вас не устраивает? Это же идеальная площадка для насаждения всевозможных чудес и проповедования новой религии». Постукивая кончиком ручки по нижней губе, ответила Задина Недельская. Движение хиппи, братья цветов, все на фоне войны и предвкушения чего-то нового. Борьба за любовь и мир во всем мире. Дети радуги. Всегда мечтала побывать на живом концерте Stones. «Считайте это увеселительной поездкой?» Снова набычился Хосе и, подбочинившись, приблизился к Марине. «Еще предложите нам всем накуриться и пойти плясать ногишом, взявшись за руки». «Почему нет?» «Если будет необходимо для дела». Пожав плечами, недельская снова уткнулась в блокнот, где старательно выводила какую-то пересеченную стрелками схему. «И не надо так нависать». Девчонка-то ему сто даст, придвинувшись с заднего кресла, прошептал Паташек на ухо Кит, но сидящая с другой стороны недельская все равно расслышала и, не подав виду, улыбнулась краешками губ. А Кит внезапно взгрустнула. Замечание Сэма воскресило в памяти щедрого на высказывания Фрэнка Муни, который всегда и везде находил минутку, чтобы как следует прозлагольствовать, на самые отвлеченные темы, не забывая при этом держать руку на пульсе дела. Интересно, где он сейчас? Кейт поняла, что скучает. Ладно, с этим разобрались, резюмировал Медекис. Еще вопросы? У вас конкретная миссия и четко разработанный план, как действовать, чтобы максимально удачно привести ее в исполнение. Кейт, Я передаю вам абсолютные полномочия как руководителю группы. С какой такой стати? Искренне удивилась девушка. Как показала практика, вы не склонны терять голову в максимально экстремальных и кризисных ситуациях. Он вздохнул и устало потер шею, оглядев смотрящий на него маленький отряд. «Чтобы я вдруг ни с того ни с сего начал подчиняться женщине?» Фыркнул Мишада. «Это что-то новенькое!» «Приказы не обсуждаются, Хосе!» «Ну, максимальный процент удачного исхода нашей затеи...» Покусав ус, быстро сосчитал на машинке Паташек. «Примерно ноль целых...» «Это уже не имеет значения, Сэм!» Не оборачиваясь, перебила Кейт. «У меня вопрос...» «Конечно, давай!» – кивнул Медекис. «И сколько нам таким образом придется водить их всех за нас? Прежде чем ответить, он еще раз внимательно оглядел застывшее в ожидании ответа собрание. «Сколько потребуется. Идти будем либо до победного, либо...» Он запнулся. «В общем, обратного пути, как вы понимаете, нет». «Если кто-то хочет высказаться или отказаться, делать это сейчас, пока есть возможность. Но на подготовку новой команды у нас попросту нет времени». «И выбора, судя по всему, тоже», – в тон ему продолжила Кейт. «Не зря же ты все это тут устроил». «Черт возьми, люди! Это же наш мир, в конце концов!» – сцепил похолодевшие пальцы Поташек. «Мы с тобой, Дин!» У всех составлено завещание. Хорошо, пропустил мрачную шутку мишада мимо ушей кивнул Медекис. Я знал, что не ошибусь вас. Тогда у вас в команде два оперативных агента историк и технарь. Ну, спасибо, буркнул ученый. Лучше бы сразу обозвал очкариком. Я и не надеялся, что все так замечательно служится, и вы все соберетесь здесь. Медекис попытался влить в голос бодрые нотки, но вышло вяло. Здесь собраны самые лучшие. Остальные в случае чего на подхвате в резерве. Чем меньше людей будет в курсе операции, тем лучше. Покончив записями, недельская закрыла тетрадь и убрала ее в сумку. Оседлавший шторм, мы рождены в этом доме. Мы брошены в этот мир. Снова заложив руки за голову и, смотря в одну точку, очень тихо пропел Мишада. Словно собака, у которой отобрали кость, словно актер, не получающий гонорара, оседлавший шторм. Собравшаяся на первое совещание команда переглянулась. Воцарившееся молчание не нарушил никто».